шли иголочка ниточкой. Панкрат впереди, остальные цепочкой за ним замыкал колонну, Родион. Через 100 м наткнулись на вторую линию контроля зоны. На сей раз это была проволока, подвешенная на изоляторах в метре от земли. Панкрат не заметил её, но почувствовал опасность и включил фонарик в самый последний момент, когда до проволоки осталось буквально с десятых сантиметров.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 Выдохнул Панкрат, продолжая анализировать свои ощущения, показалось, что ему в спину посмотрел кто-то большой, злобный и опасный, как медведь Шатун. Ощущения то проходило, то накатывалось и вновь, и в конце концов Панкрату самому стало не в моготу лежать на холодной земле и пялиться в темноту, но и желания идти вперед он не испытывал. Хоть реж.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 Бывший десантник Петя Ладыженский нырнул в траву на поляне и скрылся из глаз. Медленно потянулись минуты ожидания. Край неба на востоке посветлел, восходила луна. Панкрат выругался в душе, это было очень не кстати. На поляне деревья и кустарник не росли или были вырублены, и подходы к зданиям с соединенными асфальтовыми дорожками просматривались прекрасно. Петя вернулся через четверть часа. Порядок, командир. БМПшка на ходу, соляры полный бак. Нивы тоже вроде как в рабочем состоянии, но все на сигнализации. Если уходить с шумом, то рекомендую мотоциклы, легче завести. Учтём. Полковник, начнём осмотр с бараков, пока луна ещё не взошла. Это или казармы, или общежитие, нужен язык. Барков молча вскинул кулак и быстро, пригибаясь, побежал через поляну к ближайшему бараку. В одном из окон которого горел свет. За ним тенью метнулся Радион. Панкрат, Петя и Коширин отстали, прикрывая тыл разведгруппы. Тишина в лагере стояла такая, что Панкрату снова стал мерещиться подсматривающий за ними наблюдатель, от взгляда которого неприятно сводил им мышцы шеи.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 Что-то бухнуло внутри барака, упало, зазвенело стекло. В два прыжка Панкрат достиг здания, юркнул в дверь и столкнулся с Радионом, тащившим на себе что-то обмякшее тело, где полковник выдохнул Воробьёв: "На мне, сдавлено просипел разведчик. Это не общежитие, там в коридоре дежурный офицер". Радион вынес Баркова, уложил на траву. "Несите к лесу быстро", приказал Воробьёв. "Радион, за мной!" Они снова вскочили в барак, в коридоре которого слабо освещённой единственной лампочкой лежал человек в пятнистом комбинезоне с погончиками лейтенанта. Панкрат пощупал его пульс. Человек был жив, но без сознания. Он схватился за автомат, полковник его вырубил, но не до конца. Гад вытащил пистолет и выставил только как-то странно, совсем без шума. Полковнику упало, я добавила этому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 Мстители переглянулись. "Рвём когти", бросил Панкрат. Они выбежали из барака и как на крыльях пересекли поляну. Но уйти тем же путём и мне удалось. Когда группа собралась на опушке леса, поляну залил призрачно-серебристый свет луны. В лагере раздался леденящий душу вопль сирены. Петя в БМП отвлёки их, Родион за мотоциклом.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 А здания городка, пять бетонных кубов и шестиугольник с центральной постройки. Из барака соседнего с тем, куда заходили разведчики, начали выскакивать люди в маскировочных костюмах и тоже по странному расчёту бросились к бетонным строениям и к двум бревенчатым домикам с телеантенами на крышах. Их автоматическая реакция, связанная с какими-то внутренними условиями быта, наводила на размышления, но она же позволила Ладыженскому и Радёону беспрепятственно добраться до автохозяйства городка и завести БМП, или уж после этого охрана сориентировалась, что тревога поднялась не по тем причинам, на которые был рассчитан их подъём, и обратила внимание на движение транспорта.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 Ванкрат выбежал на пушку леса, дал очередь и за вцы под ноги приближавшихся охранников, заставив их залечь, а сам рванул влево и за всех сил вдоль опушки, туда, где ворочались заросли кустарника громоздкая бэмпешка. Но до машины не добежал. На перерезке ему метнулась тень и прошипел голосом Петя: "Командир, я здесь". Банкрат выматерился, с трудом удержав палец на спусковой скобе пистолета-пулемёта. "Я же тебя чуть за мной к болоту, а не во всю прыть бросились бежать на север, оставляя позади рёв двигателя, забуксовавшей в кустах БМП, резкую стрельбу, стихшую уже через минуту и далёкий гранатный хлопок. Мстители на мотоцикле подорвали ворота. И всё же этой минутной форой добытой Петей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 Он потрогал в кармане рифлённую, очень удобную рукоять пистолета, подобранного Радионом в бараке, тихо позвал: "Петро". "Живой я", отозвался еле слышно ладыженский. "Отходим". И они поползли вглубь болота, выбирая места по суше и поплотнее, хотя всё равно при каждом движении слой торфа над трясиной вздрагивал.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 В шесть утра оба подошли к даче, вымазанные и подсохший грязью с головы до ног, и с облегчением узрели во дворе угнанный мотоцикл. Однако радости их была преждевременной. Во время отступления был ранен в спину Коширен, а Барков так и не вышел из своего странного состояния. Он дышал, нигде не был ранен, глаза его были открыты, но он никого не видел.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 Выстрела я не услышал, только показалось, что. Радион подчесал затылок. Боюсь даже сказать, показалось, будто меня шарахнуло током, не больно, но сильно, так аж мышцы свело. Но потом отпустило. Странно. А я что говорю? Воробьев достал пистолет, из которого стреляли в Баркова. Погладил пальцем по пырчатом гофрированный ствол бездульного отверстия и процедил сквозь зубы. Хотел бы я знать, что это за штуковина.